Глава сорок вторая. «Ай!» — я скривилась, когда малышка дернула меня за сережку. «Разбойница маленькая!» — улыбнулась, чтобы не пугать девочку своим фырканием Давид все так же смотрела на меня с ребенком на руках, опешившим взглядом, а я, честно говоря, даже не знала, что в ответ-то сказать, лишь печально вздохнула и помотала головой из стороны в сторону. «Честно, я не специально. Во взгляде мужчины столько печали» что мне действительно стало смешно. «Бесь!» — малышка подляла масло в огонь, тыкнув пальцем водовида. «Мимия!» «И что это значит?» Мой спутник приподнял одну бровь, все так же глядя на меня. Как будто я знала ответ. Он реально такой тормоз, или просто временно мозги работать перестали? Ну откуда мне черт бы побрал этого монстра вместе с остальной нечистью, знает, что в понимании девочки означает «мимия»? Это же не мой ребёнок. Тут скорее вопросы родителям надо задавать, а не мне. «Фиф!» — снова произнёс ребёнок, уставившись на меня. «Я тоже не понимаю, малышка», — печально вздохнула, поправила девочку на руках, а после направилась в квартиру. Ну, не на лестнице же стоять в самом-то деле. Сейчас соседи сбегутся, а терпеть не могу чего то пристального внимания к своей скромной персоне. «Сегодня и так дурдом с самого утра. Чужой ребёнок, с которым придётся сидеть, по крайней мере, до вечера, до кучи сойдёт». «Ты же меня не бросишь!» Давид шёл следом, чуть ли не наступая мне на пятки, а голос такой несчастный. «Брошу!» — фыркнула, так и не поворачиваясь к нему лицом. Усадила малышку на диван и уставилась на неё. «И что с ней теперь делать?» «Я вообще не сильно в этом от слова «совсем». «Нет у меня опыта няньки. Как-то пока не довелось мне повозиться с маленькими, а тут уж совсем крошка детьми». «Ирочка, солнышко!» — запел Давид над ухом. «Не бросай меня!» «Как ее хоть зовут?» — повернула голову в сторону мужчины. Второй раз обомлел. Прямо в лице поменялся. «Блин, как можно быть таким безответственным?» «Да я ее вижу второй раз в жизни!» — выдал Давид. А я поняла, что последний вопрос вслух произнесла. Разочек демон попросил Машу с Мелкой на прививку свозить. И вот сейчас. Офигеть! Мои эмоции рвались через край. Вот прямо готова убить Давида, даже глазом не моргнув. Только боковым зрением уловила движение на диване и тут же повернула голову в сторону девочки. Твою мать! Давид не сдержался, и мы одновременно кинулись вперед. Еще немного, и мелкая бы свалилась на пол. У меня чуть разрыв сердца не случился, когда я плюхнулась рядом с малышкой и обняла ее. «Зайка, ты так не пугай!» — гладила ее по голове, а после и поцеловала в макушку. «Мама!» — произнесла девочка и заплакала. «Только этого мне для полного счастья не хватало!» «Как же ей доступно объяснить, что маму пока...» «Осмотри, что у меня есть!» — влез Давид, доставая из кармана конфету. «Хочешь?» — протянул руку к малышке а та в ответ свою ручонку навстречу мужчине. «Сдурел совсем!» Стукнула по пальцам Давида, чтобы убрал. «Насколько мне известно, маленьким детям конфеты есть нельзя!» «М-м-м!» — простонал мой спутник, закатывая глаза, так как девочка собиралась снова заплакать. «Я убью беса!» Бесь тут же ожила малышка, снова тыча пальцем в мою ненаглядную нечисть. «Маленькие дети — это, конечно же, классно!» «Но когда ты точно знаешь, что делать с ними?» Мы снова уставились с Давидом друг на друга. «Ну и? Кто первым подаст голос и хоть что-то разумное произнесет?» «Я понятия не имею. Ничем кормить мелкую, нигде ее одежда. Даже имени не знаю». «Ну, монстр недоделанный». «Ням-ням!» Малышка, походу, самая умная из нашей троицы. Улыбалась, все так же тыча пальцем в растерянного Давида, Да, я бы очень хотела от него что-то здравомыслящее услышать. Или увидеть, хотя, судя по конфете, здравомыслием там и не пахло. Слушай, там твой бес говорил про какого-то монстрика. Я все-таки решила взять инициативу в свои руки. У него ребенок маленький, если я правильно понимаю. Точно. Давид он на глазах и полез в карман. Я сейчас все узнаю, ты только не убегай. Обращался-то ко мне, при этом листая телефонную книгу. «Не расплатишься?» Я усмехнулась, на что мой спутник только отмахнулся. «Разберёмся!» Приложил телефон к уху и подмигнул девочке. «Не плачь, малая, сейчас будет тебе ням-ням. Алло, Саша?» Тут же переключился на разговор по телефону и даже отошёл, оставив меня наедине с малышкой. «Она забавная, смешная». Пухлые щёчки, светлые волосики и голубые глаза. Её пальчики дотрагиваются до моей руки, а у меня мурашки по телу от столь нежного прикосновения. Наверное, материнский инстинкт просыпается. Иначе я своё поведение объяснить не могу. Какой-то временный порыв. Обняла девочку, снова поцеловала в макушку, да так и осталось с ней сидеть, пока Давид не вернулся. Даже слёзы на глаза навернулись, но я тут же замотала головой. Осталось только разреветься, для полного, так сказать, счастья. Но маленькая девочка уже сейчас покорила мое сердце. Раз — и навсегда там поселилась. Так, зовут ее Лера, ей год и месяц, а также она любит йогурт и творожок. Выдолдавит на одном дыхании, привлекая мое внимание. В холодильнике должно быть, но если нет, я сейчас быстренько сгоняю в супермаркет. Слава богу, хоть ими узнал. Я проворчала и встала с дивана, собираясь поднять малышку на руки. Уж покормить -то я точно смогу, это же совсем не сложно. А дальше разберемся, что с ней делать. Справимся, ведь нас же двое. Только форс-мажоры иногда так не вовремя случаются. Я нагнулась, только взяла девочку на руки и даже почти выпрямилась, как сзади что-то треснуло. И ткань на узком платье начала расходиться в разные стороны. «Да тваюш! Я тебя убью!» — со злостью прошептала, закрывая глаза и набирая полные лёгкие воздуха. «Сейчас взорвусь окончательно и выскажу Давиду в лицо всё, что думаю. И о нём, и об остальной нечисти, которая втянула меня в эту авантюру. Хоть плачу, но факт остаётся фактом. Я без одежды, даже на улицу не смогу выйти». «Господи, когда же этот дурдом-то закончится?»